Глава 27. Жизнь за жизнь. Покои герцогской семьи располагались выше. Каминов здесь не имелось, тёплый воздух поднимался с нижних этажей через отверстие в полу. Возле раненого дежурили два местных лекаря. Сыну герцога от силы исполнилось 16, чуть старше Игоря. Усы уже выросли, а борода только начала пробиваться. Симпатичный Почему-то Кате бросилась именно это обстоятельство, только бледный как простынь, и запах тяжелый, крови и дерьма. Катя чуть не стошнела, но она удержалась. Дядя Дима откинул одеяло, и она сразу же отвернулась. Не будет она на это смотреть. А Игорю хоть бы хны, даже виду не подал, что ужасно. Превозмогая себя, она обернулась. Сквозь белую ткань проступали бурые пятна. Нет, не для нее это зрелище. Дядя Дима повернулся к Герцегу. Это его стрелой так? Да, пальнули с близкого расстояния, охрана не досмотрела», — ответил герцог. Ничего, теперь им свиселится виднее, пусть повисят». Но дядя Дима и глазом не моргнул. Надо оперировать, парень все равно загнется, а так шанс. Мне нужны хирургические инструменты, какие у вас есть? Скальпель, иглы, зажимы. Их надо прокипятить в воде. Лекари растерянно переглянулись. Дядя Дима прикрикнул: "Что есть, несите, а заодно приготовьте чистую ткань побольше. Ее следует прогладить горячим утюгом". Дядя Дима отрывисто отдавал распоряжение, точно он был здесь главным. Герцог жестом приказал сопровождающим его охранникам выйти. «Все же вы откуда?" спросил герцог. "Из другого мира", не стал скрывать дядя Дима. Здесь мы оказались не по своей воле, пытаемся попасть к себе. Вы точно не колдуны? герцог смотрел на них с подозрением. «И не на службе у моего брата. Точно, дядя Дима был краток. Герцог не стал спорить и узнавать больше. В общем так, вы спасаете мне сына, я отпускаю вас и даже даю солдат, чтобы сопроводили. Жизнь за жизнь. Договорились, согласился дядя Дима. Герцк вышел, а вскоре к ним поднялись слуги. Дядя Дима осмотрел набор инструментов и вздохнул. «Сойдет», А после скомандовал местным лекарем. Нужна анестезия, а то загнется парень от болевого шока. Что у вас есть? Какие средства, чтобы он не пришел в себя во время операции? Под рукой ничего не оказалось. «Коновалы», — ругался дядя Дима на герцогских врачевателей. Даже настойки опиума нет. Как же вы работаете? «Поленом больных оглушаете. Он распорядился принести бутылку с вином, «Вольете в него аккуратно, если очнется». и пояснил для Кати и остальных: «Придется напоить парня до бесчувственного состояния, если очухается. А сейчас он и так без сознания. А потом началось ужасное Операция. Притащили стол, его обтерли вином, а затем уложили чистые простыни, на которые перенесли раненого. Катя забилась в угол и старалась не смотреть в ту сторону, даже уши заткнула, но слова всё равно доносились. Внутренние органы не задеты, хотя нет, кишечник в одном месте пробит. Надо извлечь наконечник. Она не понимала, как Игорь выдерживает. У неё в ушах звенит и перед глазами плывёт. Катя опустилась на скамью и глубоко задышала. Ещё немного и в обморок свалится от одних названий инструментов плохо. Острый нож, щипцы, Воображение рисуют ужасное и на себе, словно это Катя операцию делают. Зажим, ещё одно ужасное слово, накладываем швы, нити шёлковые для вышивания, наверное. Наверное, вся комната в крови, а дядя Дима шутит. Антибиотиков мало осталось, надеюсь, до сепсиса не дойдёт. Поставим на всякий случай трубку, велит дядя Дима, для оттока жидкости. Всё же парню кишечник пробило. Интересно, эти средневековые лекари понимают, что он им говорит? Похоже, что нет. Никакой трубки у них не нашлось и в помине. Дядя Дима выругался. Такое ощущение, что в каменном веке находимся. Вся операция может коту под хвост пойти. И тут Катю осенило. У меня пластиковая трубочка есть от сока. Не подойдёт? Кто-то громко выдохнул, наверное, Игорь, а дядя Дима поблагодарил Должна подойти, тащи сюда. Сейчас мы ее вином обеззаразим. Катя вынула трубочку из сумки и на негнущихся ногах подошла к столу. Она даже дышала ртом, а не носом, чтобы не чувствовать запахи. Ну что ж, окропим вином, чтобы до свадьбы зажила и для дезинфекции. Видимо, операция завершилась. Дядя Дима наложил повязку, а Игорь помог слугам убрать кровавые тряпки. Катя только увидела красные пятна, так сразу отвернулась подождет еще немного когда все закончится вскоре позвали служанок присматривать за раненым долек да Ори один остался чтобы запутниками видимо наблюдать дядя Дима строго-настрого запретил кормить Готварда так звали герцогского сынка имя-то какое с первого раза и не выговоришь интересно как его сократить можно вард или гоча всё одно слух режет А служанкам хоть бы хны. зная между собой щебечут сэр Готвард, тот без сознания лежит, но все равно сэр. Затем их позвали к герцогу, даже перекусить не дали. Точнее, позвали дядю Диму, а их с Игорем так за компанию. Тот ожидал путников в своей опочивальне. Комната просторная, стены расписаны фресками со сценами охоты. Там же висит штандарт с изображением единорога. Герцог указал им на лавке, и произнес одно слово: "Рассказывайте". Дядя Дима в подробностях стал описывать операцию, а Катя быстро начала напевать песенку, не вслух, конечно, но не хочет она про это слушать. Герцог внимательно выслушал и велел: "И про себя тоже". У Кати отлегло, с ранами покончено. Дядя Дима рассказал не все, а многом умолчал, но и так понятно: оказались в странном месте не по своей воле. Чтобы попасть домой, надо найти проходы между мирами. А Герцигу любопытно, какой у них мир, что видели в дороге. Хорошо, что догадался распорядиться насчет еды, а то уже за полночь, голова от голода кружится. Значит, многие болезни вы победили? вопрошает герцог. Многие, но не все, отвечает дядя Дима. Появились новые. «И войн нет? Есть, говорит дядя Дима реже, но кровавее, с вашими не сравнить. Герцог усмехается в бороду. Я утверждаешь, что живете лучше нас? Комфортнее. Не уступает дядя Дима, но в Кате мнится, что он сам не уверен. Удобнее. Женщины в родах не умирают, младенцы тоже, точнее, редко когда. И все так живут, допытывается его светлость. Дядя Дима умолкает, потому что врать не хочет. Герцог с какой-то жалостью смотрит на них. Вы же слабые. Парень твой меч в руках не удержит, а девчонка чего дёргаетесь? Что я девку от парня не отлечу? Девчонка крови испугалась. И тут не выдерживает Игорь. А зачем быть всё время сильным, если можно просто жить без войн? Просто жить хорошо, чтобы без смерти и голода. Герцог непонимающе смотрит на него. Так не бывает, парень. Не в человеческой это природе, запомни. Ты не захочешь воевать, сосед захочет, потому что у тебя дом лучше, край богаче, дети умнее. Всегда найдется повод для зависти. А мирный значит слабый, за себя постоять не может. Настанет время, когда вас голыми руками возьмут. Придут голодные и жадные и отберут, а вас сделают рабами, потому что мало владеть, надо еще удержать. Он поднялся, давая знать, что аудиенция закончена. Их проводили в покое для слуг, те располагались под крышей башни. Стены обиты деревом, наверное, чтобы холодом от них не несло. Возле дверей встали стражники, чтобы нечаянные гости не сбежали. Но больше всего, Катю в тот момент интересовал вопрос туалета. Не может она уже терпеть. И спросить неудобно, но тут взгляд наткнулся на горшок. «Ха-ха-ха! Добро пожаловать обратно в детство. Потянулись дни однообразные, длинные. Дядя Дима дежурил у постели больного, Катя предпочитала отсиживаться у себя, а Игорь пытался устроить вылазку по крепости, но ему пару раз дали по шее и велели не высовываться, а не то укоротят. Всю жизнь мечтал в настоящем замке оказаться, страдал он, а из башни даже нос не высунуть и окна нормального, чтобы рассмотреть окрестности нет. Даже в туалет местный не пустили. Не положено. С нормальным окном зимой от холода околеешь, проворчала Катя. А в замковом туалете задницу отморозишь. Да чего же в крепости прохладно? Понятно теперь, откуда пошло выражение голубая кровь. За этими стенами и руки голубые, и ноги тоже. Хорошо, что им вещи отдали. Катя натянула на себя свитер. Годворт пришел в себя под конец третьих суток. То ли антибиотики подействовали, которые дядя Дима талок и вместе с водой давал раненому, то ли дренажная трубка, через которую выходил гной, то ли молодой организм. Но дядя Дима объявил, что опасность миновала. "Тогда я могу вас подменить", предложила Катя. "А вы хотя бы выспитесь". Дядя Дима провел с нею и Игорем строгий инструктаж и отправился к себе. Катя повеселела. Всё-таки ухаживать за раненым гораздо приятнее, чем ассистировать на операции. Вытереть пот со лба, подать воду. Дядя Дима разрешил готоврду бульон, но хитро сваренный. Надо немного поварить курицу, потом первый бульон слить, добавить к курице воды и варить на втором бульоне. Вот его и давать больному. Симпатичный все же сынок у герцога, мужественный и сильный. Даже сейчас заметно когда он беспомощно лежит на кровати. Жаль только, что смотрит на Катю как на пустое место. Для него она одна из слуг, никто. Ну и пусть. ей он тоже не сдался. На свете полно парней. Игорь, например, совсем не хуже. А захочет мечом владеть, научится. Сейчас это в моде играть в рыцарей. А пока надо дождаться, когда Готвард окончательно придет в себя. На пятый день стало ясно и герцогу, что сын поправляется. Церульник сделал своё дело. Его светлость отдал распоряжение проводить путников до нужного места. Они спустились по подъёмному мосту на дорогу, достали стёкла и посмотрели на небо. Радуга заиграла совсем рядом. Катя обернулась. Какой замок всё же красивый. Высокая башня обрамлена зубцами, точно короной. Сама крепость на высоком утёсе смотрится как гнездо птицы. Ворона, например, Наверное, у него другое название, но для Кати он останется Гнездом Ворона. Замку подходит это название, как и прозвище Ворон для его господина. Путники в сопровождении солдат доехали до прохода. От крепости по прямой всего 10 километров, давно бы добрались, но кто же знал, что их задержет. Теперь успеть бы добраться до радуги до сезона дождей, когда он начнется, Катя не знала. Хранитель пути Ничего не сказал об этом. Удивительно, но солдаты проход между мирами не заметили, остановились в непонимании, что здесь надо странным людям, которые спасли сына герцога, но путники ничего объяснять не стали. Ни чужого ума это дело. Спешились с лошадей, уверенно шагнули вперед навстречу спирали и снова совершили прыжок между мирами.